маховая брада исчез. Муфто проснулся утром задолго до восхода солнца. Не теряя времени, он встал, подошёл к окну и выглянул на улицу. Великолепно! На улице ещё почти не было прохожих и автомобилей. Только ранний молоковоз проехал мимо гостиницы, додворник да подметал тротуар. Раздвинув шторы, Муфто подошёл к кровати в полботинка. Пора в путь, сказал он и похлопал полботинка по плечу. М море зовёт. Полботинка тут же открыл глаза и вскочил с кровати. Море зовёт, море зовёт, радостно повторил он. Теперь наш отпуск начался по-настоящему. Сначала небольшой автопробег, а затем все морские удовольствия. Но пока море было ещё достаточно далеко. И поэтому полботинка побежал в ванную, чтобы поплескаться в свое удовольствие хотя бы пока в ванне. Полботинка провозился в ванной довольно долго, и, выйдя из нее, выглядел еще бодрее и веселее, чем прежде. «Хорошая ванна! Совсем как маленькое море!» С удовлетворением заметил он. «Здорово освежает!» Мув-то и сам с удовольствием принял бы ванну или хотя бы душу, Но ему не хотелось перед самым путешествием мочить свою муфту, поэтому он ограничился тем, что умыл лицо и руки. Теперь их уже ничто не удержало в номере люкс. Они заперли дверь и спустились на лифте в холл. В отличие от дневной суеты, сейчас здесь было тихо и спокойно. Ни одной души. Полнейшая тишина. Лишь администратор дремал за своей стойкой. Отнимута и направились муфта и полботинка, чтобы отдать ключ от номера. «О-о-о!» – воскликнул администратор при виде муфты и полботинка. «Надеюсь, вы еще не собираетесь покинуть нас!» «Увы, собираемся!» – сказал муфта. У, «У нас отпуск, и нам хочется поехать к морю». «Сначала небольшой автопробег, а потом приятный отдых на морском пляже» добавил полботинка. Администратор огорчённо вздохнул. <дых> ну что ж, тогда, конечно, понятно, сказал он. И всё-таки мне очень жаль, что вы так быстро покидаете наш дом. Ничего не поделаешь, сказал муфта. Я надеюсь, вы остались довольны нашим номером люкс, спросил администратор. О, конечно, поторопился уверить муфта. Три медвежонка, например, произвели на нас неизгладимое впечатление. «И ванна тоже ничего», — заявил Полботинка. «Ванна чем-то напоминает маленькое море. Жаль только, что в ванных комнатах нет песочка, в которую можно было бы зарыться». Услышав это, администратор вдруг заволновался. «Но почему-то вы не сказали мне об этом раньше?» — воскликнул он почти в отчаянии. «Я бы распорядился, чтобы привезли песок! Это вполне можно было бы устроить!» Муфта смутился. «Ох, что вы!» – растерянно пробормотал он. «Это совсем не обязательно!» А Пол Ботинка попытался утешить администратора. «Не беда!» – великодушно заявил он. «Несколько часов мы кое-как обошлись без песка!» «Кое-как!» Уныло повторил администратор: "Я никогда не прошу у себя, что вы кое-как провели время в нашем номере люкс. Я вас очень прошу, когда приедете к нам в следующий раз, выскажите нам все пожелания". "Мы их обязательно выскажем", пробормотал муфта. "Непременно", сказала администратор. "Как относительно песка, так и всего прочего". Распротавшись с администратором, Муфта и Полбатинка вышли из гостиницы. Тем временем совсем рассвело. Улица выглядела гораздо оживлённей. Появились первые прохожие, спешившие на работу, и машин было теперь уже много. Надо торопиться, сказал Муфта. Скоро настанет час пик, и мы опять застрянем. Они свернули за угол, под высокой аркой гостиничных ворот торопливо прошли во двор и вскоре оказались в машине. Муфта уселся за руль и завел мотор. «А где же наш дорогой маховая борода?» — спросил он, озираясь по сторонам. «Уж, наверное, похрапывает где-нибудь, укрывшись своей бородой», — ответил Пол ботинка. Муфта дал продолжительный гудок. Никаких признаков маховой бороды. Еще один продолжительный гудок и по-прежнему никакого ответа. Странное дело, забеспокоился муфто. Обычно Муховая Борода рано просыпается. Он просигналил в третий раз, когда Муховая Борода и на этот раз не отозвался. Муфто выключил мотор. Надо искать, коротко сказал он. И они стали искать. Искали под кустом сирени, искали в собачьей будке, вдоль и поперёк обшарили весь двор. Но муховой бороды нигде не было. Быть может, он отправился вперёд? Неуверенно предположил пол ботинка. Почувствовал зов моря и пустился в дорогу. Зов моря иногда бывает совершенно непреодолимым, настолько, что далеко не каждый в силах ему противиться. Не говори глупости, отмахнулся муфта. Зов моря муховая борода мог, конечно, услышать, однако он не из тех, которые не говоря ни слова, бросают своих друзей. Разве ты забыл, что он сказал даме? Он сказал, что никогда не бросит нас и будет делить с нами радости и горя. Замечательно. Огрызнулся пол ботинка. Однако сам-то где он? Мы тут за него волнуемся, а он и не думает разделять нашу тревогу. Муфт задумался. Куда же всё-таки мог подеваться маховая борода? Что могло с ним случиться? Надеюсь, что никто нечайно не наступил на него, пока он спал. Вдруг сказал полботинка. Такие вещи иногда очень печально кончаются. Муфта испуганно уставился на полботинка. А если и впрямь, произнёс он дрожащим голосом, если вдруг кто-то и в самом деле в темноте наступил на него. Это же вполне вероятно. Разумеется сказал Полботинка. И в результате возможен перелом или ещё что-нибудь пострашнее. Ой, я надеюсь, что его по крайней мере тут же отправили в больницу. Муфта побледнел. Пи-пи-пи-пи-перелом, заикаясь, сказал он. И в самом начале отпуска это было бы ужасно. Приятного, конечно, мало. Согласился Полботинка. Паскол, хоть если нога в гипсе, то на прибрежном песке особенно не порезвишься. Гипс есть гипс. Или ты думаешь иначе? Муфто ничего не ответил. У него пока не было своего мнения. Он представил себе, как муховая борода страдает сейчас где-то на больничной койке, и что всего ужаснее, он там один среди совершенно чужих людей. Рядом нет никого из близких. Кто бы ему посочувствовал и утешил? Муфта знал, что такое одиночество, он сам когда-то был бесконечно одинок. Но у него, по крайней мере, кости целые были. Что же касается мховой бороды, то муфта не мог додумать до конца. Слёзы брызнули у него из глаз. Ну и ну. Удивился пол ботинка. Что это с тобой? Он смотрел, как слезы стекали на муфтину муфту и думал, что муфта совершенно напрасно не воспользовалась ванной номера «Люкс». Теперь его муфта все равно промокла насквозь. Вода в ванне или из глаз? Какая тут, собственно, разница? «Ох, бедный, муховая борода!» — причитал муфта. «Где же он лежит с переломанными ногами?» «Брось ты уж так страшно горевать!» Пытался успокоить муфту полботинка. «Ведь еще не совсем установлено, что у него сломаны обе ноги. Может быть, вторая нога совсем целехонько?» «Ты думаешь?» Спросил муфта с проблеском надежды. «А почему бы и нет?» Продолжал полботинка. «Откуда же мне знать-то? Может быть, дело совсем не в ногах. Может быть, пострадали как раз руки?» Но этого не следовало говорить. Ах ты, значит, думаешь, что руки, воскликнул муфта и слёзы брызнули у него из глаз с новой силой. Ой, горюшка! Да чего же несправедливо может быть судьба? Разве Муховая борода хоть когда-нибудь кому-нибудь причинил своими руками зло? О, нет, ничего подобного. Как раз наоборот своими руками он собирал в бороде вкусную бруснику и щедро делился ею с товарищами. Своими руками он варил великолепный мховой чай. Своими руками он защищал от злых кошек невинных птеньчиков и опекал даже ядовитую гадюку, для которой он был как старший брат. Как же судьба отплатила ему за это? Его руки переломаны, и он никогда больше не сможет творить ими добро. Муфто говорил так трогательно, что и пол ботинка в конце концов совсем расстроился. Ну, пробормотал он и всхлипнул несколько раз. Может быть, вторая рука всё-таки цела, ведь я же не знаю. Как ты думаешь? Какая рука у него цела? всхлипывая, спросил муфта. Правая или левая? Путем надеется, что правая. Сказал полботинка и вдруг упал муфте на грудь. После этого оба они довольно долго не могли вымолвить ни слова. Они только плакали, крепко обняв друг друга, плакали безутешно. И поскольку слёзы полботинка лились муфте на спину, то его муфта промокла насквозь и сзади.